Глава 25. Мирон. Я, конечно, не ждал, что Варя сразу возьмет и пойдет мне навстречу, когда затевал эту дурацкую съемку. Но надеялся, что-то что, что доекнет у нее. Это да. Но, похоже, сделал только хуже. Она окончательно заморозилась, еще избежала в итоге. Все эти дни я ее не трогаю, даже не пересекаюсь. Тем более, что дел в офисе валом. Хорошо еще, что Барский вроде угомонился и пока не появляется на горизонте. К концу недели я настолько вымотан, что душа просит поехать и оттянуться. Я даже задумчиво разглядываю в телефонной книге список тех, с кем можно было бы отлично провести ночь. Но каждый раз, когда уже почти готов выбрать и позвонить, почему-то торможу. Иррациональное желание трахать свою жену останавливает меня. Даже если понятно, что просто с этой нахалкой не будет... У нас вообще с ней все как-то через задницу происходит. Кусаемся, цапаемся. И хотя есть в этом тоже определенный кайф, Варя все таки девочка не из робкого десятка, мне хочется уже хоть раз просто попробовать без скандалов. Возможно, когда уляжется вся эта вакханалия со свадьбой, Варвара успокоится и перестанет строить из себя снежную королеву. Не идет ей это. Не идет. В итоге плюю и просто еду домой вечером. Время позднее, и я уверен, Варвара уже заперлась у себя. Так что весь дом в моем распоряжении. Правда, зачем он нам такой? Опять это бахвальство Барского. Можно было бы наплевать и переехать в другое место, но Никас оказался прав. Не все так просто с Павловым этим, как выяснилось. В данный момент только алмазный король удерживает этого беспредельщика. Поэтому пока придется играть по его правилам. Я едва успеваю зайти в дом, как звонит один из охранников. «Мирон Леонидович, тут курьер для вашей жены приехал. Вроде важная посылка у него, но до нее никак не дозвониться. Пропустить? Что за курьер? Слышатся какие-то переговоры. Туфли свадебные, говорит. А, пропусти, сейчас позову ее. Поднимаюсь на второй этаж и подхожу к двери в спальню. Она оказывается не закрыта, что странно. Обычно жена запирается. Прохожу внутрь. Свет приглушен, а сама девушка лежит на постели. Внутри что-то ёкает. Вдруг ей стало плохо, но, подойдя поближе, понимаю, что просто заснула. Я не собирался зависать тут и что-то делать, просто зашел позвать, но торможу и разглядываю свою жену. Сейчас, когда спит, она выглядит так беззащитно и ранимо, нежно, красивая. Даже и не скажешь, что под этой оболочкой скрывается фейерверк идей и упрямства. Осторожно провожу ладонью по ее плечу. Варвара чуть глубже выдыхает, и я тут же отдергиваю руку. Провоцировать новые конфликты сейчас ни к чему. Но она не просыпается. «Варя!» — зову ее. Она сонно бормочет, но продолжает дрыхнуть. «Вот Варвара!» Однако это бесполезно. Жена спит, как сурок, даже завидую ей. Я-то эти ночи сплю очень хреново. В итоге сдаюсь, наклоняюсь ближе и трясу ее за плечо. «Варь, к тебе там приехали! Варя!» Ладонь соскальзывает по плечу, и на краткий миг внутри поднимается желание наплевать на все и попробовать помириться с ней единственным мне знакомым способом. Варя застывает, и я понимаю, что зря полез. Уже собираюсь отстраниться, чтобы не провоцировать, объяснить, почему я здесь, как вдруг Бог обжигает болью. Растерянно смотрю на него и никак не понимаю, почему Варина рука держит нож, который во мне. Снова смотрю на жену. Та выглядит испуганно, даже шокированно. Там курьер тебе охрана не может дозвониться. Произношу все еще растерянно, делаю шаг назад, а боль расцветает все сильнее. Ноги начинают подрагивать. Замечаю, что варька дергается ко мне, но у меня не выходит удержаться, и я, прислонившись к стене, начинаю оседать вниз. Тебя там внизу ждут. Почему-то мне кажется очень важным сказать ей про ту посылку, которую доставили. Барская суетится, что-то кричит, а я начинаю осознавать глубину той задницы, куда я попал. В мозгу, наконец, формируется понимание ситуации, и та слабость, накатывающая волнами, только подтверждает это. Варя зачем-то притаскивает полотенце, прижимает его мне к боку, ревет и что-то настойчиво говорит, кажется, даже звонит куда-то. «Варь!» — с трудом шевелю губами. «Варя!» «Что, Мирон, прости, я...» «Проследи!» «За кем?» «Чтобы твой отец не тронул...» Перед глазами появляются темные круги, но я одержусь, потому что должен попросить, должен сказать. «Не тронул мою семью». Варвара что-то кричит, что-то обещает, в ее глазах слезы и паника. Она все прижимает полотенце, не понимая, что этим делает только больнее. Но я ей не скажу. Ведь почему-то тот факт, что она рядом и не прячет эмоции, радует меня, хотя я уже понимаю, что встрял по полной и выкарабкаться получится вряд ли. «Не силен я в медицине, но дела у меня полная хтонь», как сказал бы тот же Валерка. «Ты красивая», — бормочу, с трудом выговаривая слова. Жена замирает, смотрит так, будто у меня вторая голова появилась. А у меня все плывет, свет все больше блекнет, и все, что я вижу последним — лицо Варвары. «Прости, наверное, я все же успел это сказать». «Или нет».